«В зрительном зале!» Изумно, сказал на внучке, ждущей удобного для нападения момента. «Они... как бы это сказать? Они совершенно безжалостны даже к союзникам!» Других слов подобрать он не мог. Да и все зрители, включая Кламе, были удивлены таким бесцеремонным отношением ссоры к члену собственной команды. «Вижу, ей не сладко приходится!» С искренним сочувствием подумала Кламе. Память Сора у подбросил подбросила ей немало примеров дурного обращения со Стеф. «Что-то мне подсказывает, что вы со не сможете найти общий язык!» Заметила Фи. Клами решил не уточнять. На что-то намекает. В игре. Со старта игры прошло уже почти два часа. После уже четвертой по счету атаки, которая, как и предыдущий, закончилась для них неудачей, Сора, Шира и Джебрил. Вновь собрались в пункте гамма. На этот раз все было еще хуже, чем обычно. Черт, ну вот мы и перешли в оборону! Выругался Сора. Он нервно оглядывался по сторонам. Верхней футболки на нем уже не было. Нижней ему до сих пор удалось беречь, то ли благодаря отмене реакции, то ли чисто из упрямства. Кому тут охота любоваться на голого парня? Шира тоже потеряла все школьное платье и щеголяла теперь в одной только белой рубашке. И носках. На Джебрил и изначально-то было не так уж много одежды, и после того, как она лишилась некоторых деталей гардероба, даже одно попадание сделало бы ее непригодной для показа в прямом эфире. Идзона напряталась среди толп девочек анписти и периодически нападала на суру его спутниц. И ее неожиданные атаки здорово уматывали их психологически. Это была борьба на истощение. А «Наши атаки против нее теперь вообще не сработают. Время наш враг!» «Шира, что же нам делать?» — взволнованно спросила Джабрил. «Джабрил, помолчи!» — промотала та. Она задумчиво закусила ноготь и ожесточенно потерла лоб. Уравнениями были исписаны уже весь парк, но ничего не выходило. Какие бы расчеты она ни составляла, в самом конце что-то не сходилось. Ее вычисления казались идеальными». Но не приводили к требуемому результату. Шира была в таком отчаянии, что Джибрил с беспокойством сказала: Хозяин, мне кажется, ничего не выйдет! Шира вряд ли удастся. Нет, ей удастся. Уверенно, без тени сомнения, оборвал ее ссора, продолжая настороженно озираться по сторонам. Игры, которые не под силу мне, под силу ей. Так всегда было и всегда будет. Эти его слова вдруг навели Шир на одну мысль. Но это была очень смелая идея. «Мратец, ты мне веришь?» Тихо спросила она. «Что? Думаешь, я хоть когда-нибудь в тебе сомневался?» Спросил в ответ Сура, одновременно уворачиваясь от объятия очередной зверодевочки. Шира вспомнила, что до сих пор не сказала Суре кое-что, что хотела сказать еще с той игры в Отелло против Кламе. «Тогда, мратец, твоя очередь». «Не понял?» Шера слегка усмехнулась и добавила формулы, которыми была исписана площадка «Последний элемент» — «Б». И в тот же миг солнце закрыл какой-то силуэт. И в Сору полетела, многократно отрикошетив от зданий вокруг парка, пуля, выпущенная Идзной. «Черт! Джибрил, верни меня!» Сора крикнула, это, осознав, что не успеет увернуться от пули, и заранее смирившись с впаданием, попросил, чтобы Джибрил после этого выстрелил в него повторно, Но за миг до того, как поле попала в ссору... «Что?» На ее траектории оказалось широ. Идзуна сделал этот выстрел в прыжке между зданиями, закрыв собой солнце. Это был рискованный ход, но она предчувствовала, что он принесет плоды. Она приземлилась на крышу здания и внимательно прислушалась, поскольку не успела увидеть, что произошло. «Звука река это не было. Попалась?» Спросила она в пустоту, надеясь получить от Ина разъяснение. Пульс Шира ровный, абсолютно расслабленно, выведена из строя. Ты попала в нее, Идзуна. Ссоре и Джейбрил, да и зрителям, наблюдавшим за происходящим, при виде того, как Шира поднимает на Сору свой пистолет, в голову пришла одна и та же мысль. У них появился враг, который был опаснее даже самой Идзуны. Сора хотел было отпрыгнуть в сторону, чтобы увеличить дистанцию между ними, но усилием воли заставил себя остаться на месте. Сверкнула вспышка выстрела. И Сора закрылся от нее рукой, подставив под пулю браслет. «Джибрил! Сверху!» Предупредил он, зная, что на не упустит возможности напасть снова. Уверенный в том, что его предчувствие оправдается, Сора подбросил вверх бомбу, и Джибрил выстрелил в нее. Сверкнула вспышка. Увидев мелькнувшую рядом тень, Джибрил отпрыгнул в сторону, одновременно с этим сделав несколько выстрелов. Но узнать, попали ли они в цель, никто не успел. Шира снова выстрелила. На этот раз Сура выставил вперед в качестве щита левую ногу. Его левый ботинок рассыпался на сердечке и исчез вместе с пулей. «От следующего выстрела мне уже не спастись! Не дай ей выстрелить!» Шира сделала маленький шажок в сторону и направила дуло пистолета вниз. «Черт!» — ругнулся Сура мгновенно разгадав ее намерение. Отошла в сторону для того, чтобы Сура не смог помешать ей выстрелить, а выстрелила в землю, чтобы пуля, отскочив от окружающих предметов, три, восемь, а то и больше раз, не дала Сори ни малейшего шанса открыть ответный огонь и в конечном итоге попала в него. Сора поспешно сменил позу, сорвал ботинок с другой ноги и пинком подбросил его в воздух. Отскочившая от земли пуля угодила точно в него, и ботинок исчез вместе с пулей, оставив после себя лишь облачко из сердечек. Этот выстрел Сори удалось парировать, но теперь он застыл в неудобной позе, А ботинок больше не осталось. А значит, и способов защититься от последующих выстрелов не было. Джибрил! Та моментально отозвалась на зов Соры, Одним прыжком оказалась рядом с ним. И сгребла его в охапку. А затем взмыла воздух и приземлилась в 15 метрах подаль. Но Шира предусмотрела даже это. Одна из ее рикошетивших поль сбила с руки Джибрил ее браслет. Испытав на себе меткой Шира, которую та до сих пор использовала только против Идзуны, Джибрил, хоть и была представительницей расы, созданной для войны, не на шутку испугалась. Едва она успела приземлиться и опустить Цору на землю, как Шира уже нацелилась в них снова. «Похоже, это конец», — промотала Джибрил дрогавшим голосом. Дьявольски точная стрельба Шира граничила жульничеством, и сейчас, когда Шира больше не была на их стороне, Они потеряли последние шансы на победу. Хозяин, я не понимаю, зачем Шира закрыла вас с собой, но... Зато я понимаю. Не бойся. Уверенно сказал Сора и окинул взглядом исписанную уравнениями площадку. Переменная Б это значит брат. То есть я. И он усмехнулся, нервно, но с надеждой. Видимо, согласно ее волшебному уравнению, добавление в него меня в качестве переменной должно привести нас к победе, даже несмотря на переход самой ширы на сторону врага. «Да?» И Сора снова смехнулся. Шира тем временем вновь прицелилась в него из пистолета. «Был лишь один способ спастись от пуль Шира, способных, отскочив от земли и стен, прилететь с самой неожиданной стороны. А именно, угадать хоть мысли Шира, которая с точностью компьютера рассчитывала траекторию движения Соры, и изменить этот путь. Трудно? Лучше сказать, что это было попросту невозможно». Одолеть Шира на ее собственном поле у Соры было примерно столько же шансов, сколько у яблока упасть в небо. Сора нервно кашлянул и сказал, "Джебрил, займись Идзуной». «Вы уверены?» – удивилась Крулатая. В ситуации, где любая ошибка могла казаться фатальной, Сора принял решение отказаться от своей главной боевой силы. «Я займусь Шира, но если вмешается еще и Идзуна, нам точно крышка. Ты ближе всех к ней по способностям, выиграй мне столько времени, сколько сможешь». Правда, открытая схватка между Джибрил и Идзаной грозила переходом крылатой на сторону врага? Тогда всему настал бы конец. Как скажете, но вы не будете возражать, если я... Джибрил ухмыльнулась. Покончу с ней сама. Быстро же ты усваиваешь знания нашего мира. Да, это был бы наилучший вариант. Только имей в виду, обычно те, кто произносит подобные фразочки, сами умирают. Да? Ну тогда я... «Попробуй покончить с ней сама!» — поправилась Джибрил. Оттолкнувшись от земли, она одним прыжком взмыла до десятого этажа, а затем, используя как опору одну из стен, залетела уже на стометровую высоту. Ей вслед полетели пули, но Джибрил ловко увернулась от них. «Открыла огонь, как я и надеялась! Спасибо, что показала мне, где находишься!» — усмехнулась она, проследив траекторию выстрелов Идзуны. Джибрил приземлилась на крышу одной из пятиэтажек, где Идзуна уже поджидала ее, держа на мушке. Джибрил сделала издевательски вежливый реверанс. «Ну привет, псина!» Идзуна не ответила. «Какое странное ощущение дежавю!» Продолжила крылатая. «Уж не ты ли была моей противницей, когда я проиграла Восточному Союзу в прошлый раз?» Идзуна по-прежнему молчала. Джибрил решил принять это за утвердительный ответ и прищурилась. Я с тех пор все думала. Как же это я могла проиграть каким-то оборотням? Но теперь мне все ясно. И она ангельски улыбнулась. Напрягли все свои звериные извилины и не додумались ни до чего лучше, чем заманить противников в пространство, где жульничать можно только вам. Хозяин хвалил вас за изобретательность. И в его присутствии я помалкивала. Но сейчас позволю себе сказать. И тут в ее голосе зазвенели нотки гнева. Что похоже... «Понятие «стыд» и «совесть» выше вашего животного понимания!» Идзуна Боязева отступил назад. Крылатые, высшие шестого ранга, до оглашения десяти заповедей были для Звервольфов самым опасным, абсолютно непобедимым противником. Способности двоих аммонити, Сора и Шира, неприятно удивили Идзуну, но подсознательно она все еще считала главным своим врагом Джибрил. Оставшиеся с древних времен инстинкты кричали ей бросай оружие! Плачь, моля о пощаде! Перед тобой сама смерть!» Подавив эти инстинкты усилием воли, Идзуна крепче сжала пистолет. Джибрил мило улыбнулась, но в глазах ее читалось отвращение, словно перед ней была кучка мусора. «Хозяин велел мне просто выиграть ему время, но грех упускать шанс поразвлечься. Посмотрим, сколько вы еще сможете!» «Позориться перед всеми!» Обе подпрыгнули, Стила оттолкнувшись от бетонного пола и проломив его. Выстрелили друг в друга. Представительницы двух самых опасных в бою раз высших схлестнулись в дуэли, победить в которой одна из них могла, только влюбив в себя другую. Оля пронеслась над виском ссоры и со свистом улетела вдаль. И вряд ли ему стоило надеяться, что он действительно сумел увернуться, Ведь в него стреляла Шира, и следовало ожидать, что пуля отскочит несколько раз от различных поверхностей и вернется. «Думай!» Преследующая тебя противница умела пользоваться рикошетами. Но чего она не могла предвидеть? «Времени нет, права на ошибку нет, а времени на раздумье меньше секунды. Может, вот этого?» – крикнул Сора и сделал шаг назад, в направлении, откуда пуля прилетела изначально. В тот же миг пуля вернулась. И просвистела у него прямо над головой. Что бы ее! Она и это тоже предусмотрела! Увернуться от выстрела Сура смог исключительно потому, что скорость его реакции оказалась быстрее скорости полета пули. Наверное. Но в следующий раз Шира сделает поправку уже и на это. Все-таки в сражении такого рода, он здорово выступал сестре. Чего же ты от меня хочешь, Шира? В отчаянии воскликнул ссора и снова пустился бежать. Спасаться от атак Шира ему пока удавалось исключительно благодаря разнице в их физических данных. Шира не обладала даже той выносливостью, что он сам, и не могла позволить себе перейти на бег. Стоило ей устать, ее выстрелы стали бы куда менее точными. Именно эта разница в скорости и давала Суре лишние секунды на раздумье. «Блев не сработает, пытаться обмануть ее бессмысленно, она легко просчитывала все мои решения». «Существу игра с таким бесечим искусственным интеллектом в жизни! Никто бы в нее не играл!» Сора нырнул в переулок между стоящими в ряд жилыми домами и вбежал в один из них. Что это за дом, известно было лишь спроектировавшему эту локацию Восточному Союзу. В этом холле много изогнутых поверхностей, а чем их больше, тем сложнее заставить пули отскакивать как надо. И Сора, решив проверить эту идею на практике, подбежал к стоявшему в холле столику и опрокинул его на пол а поверхность стола тут же ударилась пуля. Получается, сур еле успел отразить очередную атаку Шира. Эта мысль вызвала у него страх. Он резко прыгнул вперед, растягиваясь на полу. В следующее мгновение, прямо в то место, где он только что стоял, сверху ударила пуля, отскочившая от лампы, прикрепленная к выгнутому потолку. Она и от кривых поверхностей рикошета просчитывает, что ли? Но это уже слишком, Шира! Соре еще никогда не хотелось плакать от гениальности сестры так, Как сейчас. Все бестолку. Наша смена обстановки ничего не меняет. Ему осталось только убегать. Как можно дальше. Но короткими, непредсказуемыми пробежками. И учитывать, что Широ предугадывает не только его действия. Но и попытки предугадать ее предугадывание. И так далее. Бежать на крышу. На крыше пулем нечего рикошетить. Но и это она, скорее всего, тоже предугадала. И если по правилам игры она действует самым оптимальным способом, сознание Суры, которое захлёстывало по вдруг сверкнула одна мысль. Стоп. Что-то тут не так. За все время преследования Шира ни разу не переходил на бег. Когда Сура пыталась оторваться от нее, она отрезала ему все пути к побегу и держала его на фиксированной дистанции. Берегла силы, чтобы не устать и сохранить способность вести прицельный огонь. Но... Но если бы она действительно хотела меня прикончить, то вполне могла позволить тебе перейти на бег. Не бегать попросил ее сам Сора, потому что идеальная стрельба Шира была жизненно необходима для противостояния Идзуне. Но чтобы одолеть Сору, Шире не надо было беречь силы. Она могла перейти на бег, ничем не рискуя ведь Сора не мог так идеально уклоняться от ее пуль. Если бы она гналась за джебрил, то все было бы ясно, но в его случае... Если я угадал неправильно, то мне крышка, но других вариантов нет. Сора собрал волю в кулак.